Теперь они двинулись по идущему вверх коридору и миновали отметку максимального уровня воды. Вскоре кладка стен изменилась, камни стали плотно подогнанными друг к другу и выделанными. Это не ускользнуло от внимания на хуто. Ага. Поначалу я разочаровался, думал, что нас одурачили, но теперь ясно. Видно египетское влияние. Они дошли до площадки перед разрушенной галереей, на которой стоял генератор. К этому времени фон Шиллер и Нахут тяжело пыхтели от усталости и тряслись от нетерпения. Выглядит все более многообещающе. Это вполне может оказаться царским захоронением, — выдохнул Нахут. Фон Шиллер указал на снятые печати. Те лежали у стены, где их оставили Николас и Ройен. Нахут нагнулся и изучил их. Его голос задрожал от восторга. Царский герб, мамоса и печать — писца Таиты. Египтянин снизу вверх взглянул на миллиардера сияющими глазами. Сомнений больше нет. Я привёл вас к гробнице, как обещал. Несколько секунд фон Шиллер молча смотрел на Гудаби, потеряв дар речи от такого открытого бахвальства. Потом презрительно фыркнул и повернулся к открытому проходу в длинную галерею. Да здесь всё обрушено, в ужасе рявкнул он. Гробницу завалило? Нет, нет, заверил его Хансит, пойдёмте, там будет ещё один коридор. По пути через руины обывала Эфёп рассказал им на своём скверном английском, как рухнула крыша галереи, как он Хансит нашёл настоящий вход в гробницу под обломками. Нахут останавливался на каждом шагу, подбирая и рассматривая с восхищением куски расписанных панелей, на которых ещё что-то сохранилось. Это должно быть было великолепно. Классическая фреска высокого стиля. — Есть много другого показать вам? — Сильно много, — обещал Хансит, и фон Шиллер рявкнул на нахута. — Брось эти обломки, у нас мало времени, нам надо спешить прямиком в гробницу. Хансит провел их по тайной лестнице к лабиринту, а потом по его многочисленным переходам и поворотам на самый нижний уровень. — Как только Харпер и его женщина смогли здесь сориентироваться, — подивился фон Шиллер, — ну и кроличья нора. Смотрите, ещё одна потайная лестница. Наход был поражён и полон восторга. Они спустились в бывшую газовую ловушку, где стояли ряды амфор, некем не потревоженные за тысячи лет, а потом скрабкались по последнему лестничному пролёту к входу в погребальную аркаду. Теперь уже оба замерли, потрясённые красотой фресок и великолепием статуй богов, охранявших ниши. Немец и египтянин стояли бок о бок, не в силах издать ни звука, с благоговением озираясь по сторонам. Я даже не представлял ничего подобного, прошептал фон Шиллер. Это превосходит самые смелые надежды. Углубление по сторонам коридора набито сокровищами, хансит указал вдоль аркады. Там такие вещи, о которых вы и не мечтали. Харпер мало что забрал с собой, только несколько ящиков. Он оставил горы всего, много сундуков. «Где саркофаг? Где мумия, которая здесь была погребена?» — спросил фон Шиллер. Харпер отдал ее прямо с золотым гробом нашему аббату. Они унесли мощи в монастырь. Ничего, скоро много добудет их для нас. «Не стоит об этом волноваться, гер фон Шиллер», — утешил немца на худ. Они двинулись вперёд одновременно, как будто слова Гудда без разрушили чары, державшие их на месте. Сначала они шли медленно, потом припустили бегом. Фон Шиллер ворвался в ближайший ольхов на своих плохо сгибающихся ногах и зачихикал, как ребёнок, который обнаружил рождественским утром под ёлкой груду коробок с подарками, с ума сойти. Немец тащил на пол один из кедровых сундуков и трясущимися пальцами сорвал с него крышку. При виде содержимого он на миг потерял дар речи, потом согнулся над сундуком и тихо зарыдал от переполнявших его чувств. Николас полагал, что люди ногу наверняка будут добираться до заводи Таиты по краю каньона, а значит, ему удастся незаметно пройти вверх по течению обводного канала до самой плотины. Поэтому он не предпринял никаких предосторожностей на случай столкновения с врагом, разве что останавливался каждые несколько минут и прислушивался. Харпер знал, что времени мало, нельзя рассчитывать, что остальные будут бесконечно ждать у плотов, подвергая себя опасности из-за его причуд. Дважды в отдалении раздавались автоматные очереди, и оба раза со стороны ущелья, по-видимому, ниже завода. Однако расчёт Никкоса оправдался. Баронет добрался до плотины, не встретившись с людьми ногу. Он не стал лишний раз испытывать судьбу и не пошёл прямо к плотине, а сначала вскарабкался на берег и осмотрелся. Несколько минут понадобилось, чтобы отдышаться после быстрого бега по долине и убедиться, что ногу не оставил к плотине никакой охраны. Николас увидел жёлтый трактор, до сих пор стоящий на берегу за плотиной, там, где его оставил сапёр. ничто не выдавало присутствия людей, тем более вооружённых охранников эфиопов. Вздохнув с облегчением, Николас вытер заливающии глаза под рукавом рубашки. Даже невооружённым глазом он мог разглядеть, что вода добралась до верхней части стены и сочится через щели между бубёнами. Однако оттуда, где стоял Николас, стена по-прежнему выглядела хорошим препятствием для воды и неплохо выполняла свою функцию. Чтобы перелиться через неё, река должна была подняться ещё не меньше, чем на фут. Отличная работа, сапер, — с усмешкой подумал Харпер, — ты славно потрудился. Николас подошел ближе и внимательно изучил уровень реки и состояние воды, удерживаемой плотиной. Поток с гор намного усилился с тех пор, как баронет побывал здесь в последний раз. Русло реки переполнилось от берега к берегу. Даже некоторые деревья и кусты стояли в воде, клонясь и изгибаясь под действием потока. Вода была грязно-серая, быстрая и злая. Она яростно клубилась в запруде у плотины, прежде чем найти выход в боковом канале, по которому бешено неслась рыча, как дикий зверь, вырвавшийся из клетки. Под ей в долину река кипела белой пеной. Потом Николас перевёл взгляд вдаль, на стенующе ле аббая. Она почти терялась на фоне тёмных угрожающих облаков, закрывающих северный горизонт. В лицо Николасу ударил порыв ветра холодный, предвещающий скорый ливень. Больше баронета не нужно было подстегивать. Англичанин начал карабкаться вниз по берегу, по направлению к плотине, поскальзываясь и едва не падая в спешке. Он был еще на полпути вниз, когда ветер обратился в дождь. Ливень вонзил сотни игл в лицо Харпера, рубашка моментально прилипла к телу. Николас добрался до погрузчика и забрался на высокое сидение. Он испытал краткий прилив паники при мысли, что сапер мог забрать ключ зажигания из обычного места под сидением. Несколько секунд он шарил там слепою. Потом пальцы сомкнулись на ключи, и Николас вздохнул с облегчением. Ну, сопёр, только что ты был очень близок к смерти. И обо своими руками свернул себе шею. Он вставил ключ в замок зажигания, повернул его в позицию предварительного нагрева и подождал, пока красный огонёк на приборной панели сменится зелёным. Ну же, вормотал Харпер нетерпеливо. Несколько секунд промедления тянулись целую вечность. Наконец загорелась зелёная лампочка, и Николас повернул ключ на запуск. Двигатель заработал, и баронэт выдохнул. Высший бал сопёр. Все твои грехи прощены. Он дал машине время разогреться до оптимальной рабочей температуры, щури глаза, чтобы защититься от дождя. Ожидая, Николас оглядывал окружающие скалы, боясь, что звук мотора может привлечь негодяев из шайки нога. Однако наверху не появилось ни малейшего признака жизни. Он тронул погрузчик с места на малой скорости и начал спускаться в русло реки. Вода, просочившаяся сквозь щели плотины, достигала от силы середины колёс. Трактор, трясясь, прокладывал себе путь сквозь воду, из которой кое-где выступали донные валуны. Никола остановил машину посреди русла и осмотрел плотину на предмет слабых мест. Потом подкатил к самой её середине, где сапёр укрепил стену из брёвен несколькими рядами габионов. "Прости, что собираюсь разрушить твою работу", мысленно извинился англичанин перед Уэббом и поднял захват погрузчика на нужную высоту, прежде чем наброситься на плотину. Он нацелился на ближайший габион и принялся ворочить его, извлекая из ячейки и расшатывая общий ряд, пока не удалось вытащить из конструкции Харпер отъехал в сторону и сбросил тяжёлую сетку, опутанную стальной проволокой, в русло, потом вернулся и снова вгрызся в плотину. Это была медленная и долгая работа. Давление воды сплатило габионы вместе, спаяв их в сплошную стену, так что для высвобождения второй сетки понадобилось минут 10. Когда и этот габион отправился за своим собратом, Николс впервые взглянул на указатель количества топлива на приборной панели, и сердце его упало. Стрелка стояла на отметке пусто. Сопёр должно быть не заправил погрузчик. Либо у него кончились запасы бензина, либо он просто бросил машину без намерения когда-либо ещё ею воспользоваться. Как только Николас подумал об этом, двигатель начал запинаться от нехватки топлива. Харпер немедленно дал обратный ход, изменив угол наклона трактора так, чтобы оставшийся в баке бензин перелился вперёд. Рёв от мотора на время выровнялся, перебои исчезли. Николаса опять направил машину к плотине. "Никогда не ожничать", мрачно сообщил он сам себе. "Теперь требуется только грубая физическая сила". С удалением двух габионов открылся конец одного из брёвен плотины. Это была слабая часть стены. Раздвинув гидравлический захват, Николас поднял стрелу погрузчика в верхнее положение, после чего начал постепенно, по дюйму, опускать её, пока не подцепил конец самого толстого бревна в плотине. Потом англичанин сомкнул захват и дал машине задний ход, увеличив скорость до максимальной, пока мотор не начал неистово реветь, извергая облака синего дизельного дыма. Плотина не поддавалась, бревно сидело крепко, вся стена держалась благодаря сцепленным между собой габионам и невероятному давлению воды с другой стороны. В отчаянии Николас нажал на газ до упора, Колеса с рифлеными шинами вращались в холостую и буксовали на подводных камнях, выбивая в воздух высокие фонтаны белой пены в перемешку с галькой и гравием. «Давай!» — умолял машину Николас. «Ну, пошел! Ты же можешь!» Двигатель снова закашлялся от нехватки топлива. Мотор плевался, запинался и, наконец, почти что встал. «Пожалуйста!» — взывал Николас. Харпер, последний рывок. Будто услышив его мольбу, двигатель ожил, несколько секунд работал с перебоями и вдруг пошёл на полную мощность. Молочийно зарал Николас, чувствуя, что бревно поддаётся. Со звуком, напоминавшим пушечный выстрел, оно вдруг сломалось посредине, и половина его вылетела из стены, оставив длинную, глубокую дыру. Сквозь неё торжествующе хлынул мощный поток грязно-серой воды. Получай Выкликнул Николас, скатываясь с водительского сиденья. Он знал, времени на то, чтобы вывести наверх машину, не осталось. Харпер рассчитывал добраться до берега бегом. Течение ударило его по ногам и плотно схватило, пытаясь опрокинуть и увлечь за собой. Это походило на давний кошмар детства, когда за тобой гонится чудовище, ты пытаешься бежать, но ноги отказываются двигаться быстрее. Никола соглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как центральная секция плотины взрывается белым фонтаном нистовой воды. Ему с трудом удалось сделать ещё несколько шагов по направлению к берегу, когда освобождённая река прокинула его и потащила. Николас был совершенно беспомощен против её бешеной силы. Вода по волокла баронэта прочь, через водопад и далее вниз, вниз, к раскрытой пасти ущелья. «Это царский посох и скепитр фараона!» — выкрикнул фон Шиллер неистовым, дрожащим от нахлынувших чувств голосом, выхватывая названное сокровище из кедрового сундука. «А вот его накладная борода и церемониальный нагрудный медальон!» Наход стоял на коленях на полу гробницы под огромной статую Осириса. Вся вражда между этими двумя людьми была забыта в миг, когда они увидели сказочное сокровище Египта. На свете еще не было такой великой, Археологической находки, прошептал фон Шиллер неверным голосом. Он вытащил из кармана носовой платок и промокнул щёки, по которым струились слёзы восторга. Тут потребуется годы работы, серьёзно предупредил его нахут. Нужно каталогизировать и оценить каждый экземпляр этой потрясающей коллекции. Она будет известна по всему миру как сокровищница фон Шиллера. Ваше имя сохранится в веках. Это как египетская мечта о бессмертии. Вас никогда не забудут, а значит, вы будете жить вечно. Лицо фон Шиллера побледнело от восторга. О таком повороте событий он как-то не подумал. Он вообще не собирался до этого момента делиться с кем-либо сокровищем, разве что некоторым образом с Утте Кемпер, но слова нахуто разбудили в нем древнюю и неизбывную жажду вечности. Пожалуй, можно будет в какой-то степени разрешить общественный доступ к сокровищам, но только после смерти, разумеется. Однако, поразмыслив фон Шер отверг это искушение. Нет уж, он не эту ж он мне уничтожит достоинство сокровищ тем, что позволит глазеть на них всякам сброду. Клад был собран Для погребения фараона Афон Шиллер считал себя современным эквивалентом древних правителей. «Нет!» — яростно ответил он Нахуту. «Это мое! Все мое! И когда я умру, клад уйдет со мной! Все! До единого!» Я уже обговорил это в завещании. Мои сыновья знают, что делать. Все сокровища — отправиться в мою собственную гробницу, царскую гробницу. Нахут потрясенно смотрел на... на миллиардера. До сих пор он не понимал, что старик сошел с ума, что навязчивые идеи истощили его рассудок. Но египтянин знал, что спорить с Шиллером не время и не место. Лучше потом изыскать способ сохранить великий клад от участи, служить украшением еще одной могилы. А пока египтянин склонил голову в притворном почтении. Вы совершенно правы, Герфон Шиллер. Это единственный разумный способ обращения с сокровищами. Вы заслужили такое погребение. Однако сейчас наша основная цель вынести наружу всё ценное. Хельм предупредил, что река опасна, плотина может прорваться. Нужно позвать Хельма и Ногу. Пускай люди Ногу займутся выносом сокровищ и погрузкой вертолёт. Отвезём всё для начала в лагерь Пегаса, а там я аккуратно перепакую ценности для транспортировки в Германию. Да. Да. фон Шиллер с трудом поднялся на ноги, внезапно испугавшись, что может лишиться драгоценного клада из-за разлива реки, пошли монаха, как его там, а Хансита, отправь его за helmом. Он должен немедленно явиться к нам. Нахуд вскочил и крикнул Хансит: "Где ты?" Монах ожидал их у входа в гробницу, преклонив колени в молитве перед пустым саркофагом, в котором раньше лежали мощи святого Сейчас он разрывался между сознанием собственной греховности и обычной алчностью. Услышав, что его зовут, Хансит глубоко поклонился гробу, после чего поспешил назов на хута. Ты должен вернуться к заводе, где мы оставили прочих. Начал был излагать приказ Гуддаби, но мрачную красоту лица Хансита вдруг исказило безумное выражение. Он поднял руку, призывая всех к молчанию. Что такое? Разозлился на хут. Что там ещё такое? Хансик покачал головой. Тихо. Слушайте. Неужели вы не слышите? Совершенно ничего, начал на хут и внезапно умолк. Его глаза потемнели от дикого страха. До ушей египтянина донёсся наконец слабый звук, нежный, как шёпот летнего ветерка, убаюкивающий и однообразный. Что происходит? рявкнул он Шиллер. Слух давно подводил его, и старые уши не могли уловить нечто столь тихое. «Вода — Вода! — прошептал египтянин. — Вода течет! — Река! — крикнул Хансит. — Она заливает туннель! Монах развернулся и бросился бежать вдоль аркады. — Нас здесь запрет! — заверещал на худ и помчался за Ханситом. — Подождите меня! — взывал фон Шиллер, стараясь не отставать. Но скоро он остался позади. Двое более молодых бегунов легко его обогнали. Монах бежал быстрее всех. Он раньше других промчался по ступенькам к газовой ловушке: сначала вниз, потом вверх по второй лестнице. "Ансит! Назад!" это приказ отчаянно вопил нахут у него за спиной. Но ему удалось разглядеть только, как мелькнула белая одежда монаха, исчезая за первым поворотом лабиринта. "Гудаби, где ты?" голос фон Шиллера дрожа пробился эхом в каменных коридорах. Но нахут не отвечал. устремившись по направлению, в котором, по его мнению, скрылся Хансит, он пробежал первое ответвление коридора, даже не взглянув на меловые метки на стене. Египтянину казалось, что он слышит передытоп ног монаха и понял, что заблудился только после третьего поворота. Нахут остановился. В сердце бешено колотилось от бега, в горле стоял горький комок страха. Хансит, где ты? Отчаянно завыл он. В ответ сзади донёсся голос фон Шиллера, раскатываясь по коридорам гудаби, гудаби, не оставляй меня здесь. заткнись, старый дурак, взвизгнул он тихо. Тяжело дыша, сквозь биение крови в ушах, нахут пытался расслышать звук шагов Хансита, но до слуха доносился только плеск воды. Тихий шорох течения, казалось, источали сами стены вокруг него. Нет, не бросай меня! Снова закричал египтянин и бросился бежать по лабиринту, потеряв всякую ориентацию из-за панического ужаса. Хансид безошибочно сделал все нужные повороты, подгоняемые смертельной опасностью. Но на центральной лестнице он на бегу подвернул лодыжку и тяжело упал. Монах прокатился по крутому наклонному туннелю, на ходу набирая скорость, и, наконец, растянулся во весь рост на агатовых плитах пола длинной галереи. Хансит с трудом поднялся, весь в ушибах от падения, и попытался снова бежать, но больная нога не хотела держать его и снова подвернулась. Он очень неудачно упал и из-за серьёзного растяжения Хансит не мог встать. Однако он умудрился вновь подняться и заковылял вдоль по галерее, опираясь одной рукой о стену. Добравшись до выхода и навав генератор ЭФОП, слышал разносившийся по туннелям звук текущей воды. Теперь он стал куда громче, низкий вибрирующий рёв, почти заглушающий тихое гудение генератора. Господи Иисусе, Святая Дева, спасите меня, взмолил самонах с трудом, тащась по туннелю. По дороге до нижнего уровня он упал ещё дважды. Он пополз вперёд на четвереньках и в свете электрических ламп, развешанных в ряд под потолком, разлечил под собой бассейн водостока. Сначала Хансит не узнал этого места, так оно изменилось. Уровень воды уже достиг мощёного пола, на котором он стоял на коленях. Вода бурлила, обратившись в сплошной водоворот и вытекала в сточное отверстие с той же скоростью, что и прибывала с дальней стороны тоннеля от выхода. Плавучий мост был наполовину затоплен, брёвна толкали друг друга, ворочались и пытались вырваться из связывающих канатов, как горячие кони с привязи. Ревущей рекой мчалась от завода Таиты по дальнему ответвлению тоннеля через сток. Коридор стремительно заполнялся водой. Она поднялась уже до середины стен, но Хансит знал, что другого выхода из гробницы нет. Каждый момент промедления только ухудшал ситуацию. Я должен выбраться отсюда. Он заставил себя подняться и вступил на мост, но тот так бешено плесал под ногами, что не было никакой возможности устоять в вертикальном положении. Монах опять упал на четвереньки по пол, с трудом перебираясь с одного бревна на другое. Господи, и святой Михаил «Пожалуйста, помогите мне!» — вслух молился он. «Не дайте умереть такой смертью!» Хантит добрался до противоположного берега стока и зашарил по неровной стене туннеля, ища, за что бы ухватиться. Наконец пальцы его нащупали в выступ, и монах подтянулся на стене, но нижнюю половину его тела увлекал за собой мощный поток бегущей воды. Какое-то время Эфиоп держался, борясь с течением и не в силах продвинуться вперед не на дюйм. Хантит понимал. что когда руки ослабнут, его тут же смоет обратно в сток и засосёт в ужасные чёрные глубины. И электрические лампочки на потолке перед ним всё ещё ярко горели, так что Манах мог видеть почти весь туннель, ведущий наружу к заводи Таиты, откуда бамбуковые леса поднимались наверх ущелья. До них было всего каких-то 200 футов. Халсит собрал всю свою силу и двинулся вперёд против течения бешено несущейся воды. Цепляясь за выступы стены, ему сорвало ногти, обнажившаяся плоть на кончиках пальцев обдиралась о камни, но он умудрялся продолжать путь. Наконец, Хансит увидел впереди дневной свет, его блики на поверхности воды. Осталось одолить всего 40 футов, и с безумным облегчением он Ах подумал, что похоже, вырвался из ужасной ловушки. Но тут он услышал новый звук, ещё громче и яростней. Это через водопад в заводь таит и хлынула вода из прорвавшейся плотины. Она быстро нашла вход в туннель и рванулась внутрь высокой волной, наполняя проход до самого потолка, вырывая с корнем навесные провода с лампочками и унося Хансита обратно во тьму. Его сбило потоком такой силы, будто это была не вода, а лавина камней, и монах не смог удержаться. Несчастного оторвало от ненадежной опоры и протащило по всему тоннелю, пройти, который ему стоило стольких усилий. Его кружила и швыряла в стороны масса безумно бурлящей воды. Во тьме, в осме, в низистом водовороте Хансит потерял всякую ориентацию, не понимая, где верх и где низ. Он не мог выплыть против такого напора. Сточное отверстие засасывало Хансита в свою глубину. Масса воды так давила сверху, что он не мог более выдержать и открыл рот, чтобы закричать в агонии. Вода хлынула ему в горло, заполняя лёгкие. Последнее, что Хансит почувствовал в своей жизни это как его тащит за собой вниз несущийся поток и ударяет о край сточного отверстия, ломая правое плечо. Залитые водой лёгкие уже не выпустили наружу вопля, но вскоре боль исчезла, растворяясь в полном забвении. Труп Хансита выплыл из подземной шахты, разбитой о подводные скалы. К тому времени, как вода отнесла тело монаха на ту сторону горы, его нельзя было распознать как человеческое. Оттуда его оторванные члены отправились вниз, в обводной канал Дандеры, чтобы в конце концов быть унесенными к широким и спокойным водам Голубого Нила.